Глава 16. Первые минуты ничего не происходило. Лишь гнетущая тишина давила на уши. Казалось, что тишина сжирает все звуки. Не слышно было даже шагов. Аллея, освещенная люминисцирующими деревьями, выглядела бесконечной. Чувство чего-то недоброго заполняло сознание, рождая тревогу. Ветра не было. Воздух казался чистым и свежим. Но дышать было сложно, словно находишься высоко в горах. — Долго нам еще идти? — спросил Мифер, когда по его подсчетам прошло не менее четверти часа. — Не торопи события! — отозвалась Сильва. В абсолютной тишине голоса звучали неестественно четко. Мифер обернулся, ожидая увидеть оставшуюся позади аллею, уходившую за горизонт но вместо этого увидел ворота, сквозь которые они вошли в парк. До ворот их разделяло расстояние шагов в двадцать, не больше. — Что за номер? — растерялся Мифир. Я же говорю, не торопи события, — ответила Сильва. — Ну, точно как в мире туманов, — подметил гном. Неожиданно перед ними промелькнула едва ловимая тень. Мифир не успел разглядеть, что это было за существо, но сердце неприятно ёкнуло. Все чувства обострились. Глаза начали болеть так сильно, он вглядывался в заросли кустарника, где скрылась тварь. «Вон там еще одна!» — занервничал гном, указывая на другую сторону аллеи. «Слушай, Мифир, не знаю, как ты, а я думаю, надо сваливать отсюда!» «Парк выдавливает нас. Попробуйте контролировать страх». — посоветовала Сильва, начиная читать заклинания на мертвом языке Номо. Мифер не знал, какую силу имеет это заклинание, но мог поклясться, что теней, мелькающих в кустарниках, становилось больше. «Парк не любит, когда кто-то останавливается. Можно двигаться либо вперед, либо назад», — сказала Сильва, закончив заклинание. «Говоришь, так соловно уже бывало здесь». — проворчал Кролл, собираясь добавить, что Гартриды, теоретики ни черта не смыслят в реальной жизни. «Бывало и не раз», — оборвало гнома на полуслове Сильва. «Парк просто играет с нашими инстинктами. Главное — не сходить с аллеи, по крайней мере, в начале». «Тоже меня утешило!» — скривился гном, видя, как Мифер и Сильва начинают продвигаться вперед. Он обернулся, посмотрев на открытые ворота, за которыми находился тихий и спокойный мир Роха, где было все просто и понятно. Непреодолимо хотелось вернуться в оставшуюся за воротами жизнь, но ноги предательски не немели от мысли, что придется преодолеть расстояние в 20 шагов в одиночку. «Ладно уж, пойду с вами», — сказал Кролл, догоняя Мифера и Сильву. «А то вляпайтесь в какие-нибудь неприятности, кто вас спасать будет?» Тени по бокам аллеи сгустились, но вскоре стало понятно, что это не жуткие твари, поджидающие своих жертв, а просто причудливые ветви кустарников. А «Вот ведь вправду говорят, у страх глаза велики!» — подметил гном. Кроны деревьев по бокам перестали светиться. Теперь иллюминицировали стволы и ветви. Начал дуть несильный ветер. Только дул он не откуда-то сбоку, а прямо сверху, заставляя поднимать голову, вглядываясь в черное, как деготь небо, где снова начали мелькать зловещие тени, похожие на хищных птиц. «Главное, не оборачивайтесь!» предупредила Сильва, а то весь пройденный путь будет напрасным, и мы снова окажемся у ворот. Люминесценция деревьев тем временем снова сменилась. Теперь светились корни, стелившиеся вдоль земли. Света они давали так мало, что с трудом можно было разглядеть вытянутую перед собой руку. Но благодаря люминесцирующим камням удавалось продолжать путь, не сворачивая с аллеи. Тьма подбиралась со всех сторон. Ветер стих. Абсолютная тишина сменилась едва различимыми шорохами. Стоило лишь немного напрячь слух, и шорохи становились шепотом. А если попытаться разобрать шепот, то он превращался сначала в тихие стоны, а затем в голодные далекие вои и жадное чавканье, будто множество хищников вокруг пожирают еще живую добычу» а другие хищники ждут своего часа, чтобы полакомиться непрошенными гостями. «Клянусь, первый и последний раз прихожу сюда», — признался Кроул. Мифер собирался съязвить, но в этот момент тьма вокруг стала абсолютной. Корни деревьев перестали люминицировать. «Даже не думай о том, чтобы обернуться, вернувшись на свет», — зашипела Сильва, предвидя желание гнома и мифера. Сыщик сжал кулаки, готовясь к нападению в любой момент. Все его естество подсказывало, что именно сейчас появится какой-нибудь монстр с огромными когтями вспорит ему живот или разорвет горло. Неимоверных трудов стоило заставить себя сделать еще несколько шагов, после чего тьма начала отступать. Казалось, что начинается утро. Черное небо налилось пурпуром. На его студенистой поверхности вспыхнули россыпью рубинов звезды. Аллея закончилась. Путники стояли в центре поляны, окруженные высокими мертвыми деревьями, на сухих ветвях которых сидели полуразложившиеся птицы. Клювы птицы открывались, но сгнившие языки не рождали звуков. — Это еще что за чертовщина? — взвизгнул гном, увидев, как к их ногам начинают подбираться корни деревьев сплошь покрытые пульсирующими венами и сухожилиями. «Не сопротивляйтесь!» — велела Сильва, когда покрытые слизью корни начали обвивать ступни ног. Земля под ногами стала рыхлой. Корни обвили лодыжки и потянули непрошенных гостей вниз. «Все нормально!» — закричала Сильва, перекрывая истеричное его плегнома. Он верещал, как девчонка, цепляясь за мифера и умоляя спасти его. Сыщик и сам едва не заорал от страха, вернее, от понимания того, что нужно сдаться без боя, доверившись девчонке из института Рашилая, которую он знает пару часов. «Я понимаю, что делаю. Я уже через это проходила», — услышал он голос Сильвы за пару секунд до того, как корни утащили его под землю. Сырая почва набилась в рот. Сыщик чувствовал, что задыхается. Корни тащили его все глубже и глубже страх смерти вытеснил все остальные мысли и чувства. Казалось, что конец неизбежен, глупая, бесславная смерть. Мифер попытался бороться, но было уже слишком поздно. Он не мог даже закричать, хотя каким-то странным образом все еще слышал истошный визг гнома. Неожиданно земля под ногами расступилась. Несколько секунд мифер находился в свободном падении, затем грохнулся на каменный пол склепа, освещение в котором давали торчащие в стенах факелы, горевшие призрачным синим пламенем. Пахло сыростью, слышался звук падающих капель воды. Сознание возвращалось медленно. Сначала сыщик разобрал прочитание гнома, затем пошевелился, проверяя не сломал ли чего. И только потом зрение прояснилось, и он смог оглядеться. «Куда ты завела нас?» – спросил Мифер Сильву. Девушка лежала рядом, едва ли понимая, что происходит. «Что это за место?» Мифер, превозмогая боль во всем теле, подполз к Сильвии и тряхнул за плечи. «Отвечи, черт возьми!» Взгляд девушки прояснился. Морщась от боли, она огляделась, разлепила окровавленные губы и сказала... «Ты ведь хотел встретиться с Ольтом? Мы в его храме». «В каком еще храме? Это же... Это же склеп!» Сыщик собирался сдобрить свои слова парой крепких выражений, но, заметив приближающегося мертвеца, оборвался на полусловие. Нужно было снова подниматься и бить кого-то в зубы. Беда заключалась в том, что ноющее после падения тела думала иначе. Ноги подкашивались, руки налились свинцом... «Попробуй превратиться в кого-нибудь!» — посоветовал гном, вставая рядом с Мифером. «Не волнуйся, с одним мертвецом я справлюсь голыми руками. С одним-то, может, и справишься, с дюжиной...» Кролл указал взглядом на скрытый в полумраке тоннель, из которого выходили оживленные, ольтом полуразложившиеся трупы. «Да, это может стать проблемой...» Мифер оглядывался, тщетно пытаясь найти пути для отступления... Появившийся первым мертвец вытянул руки, пытаясь схватить сыщика за горло. Мифер нырнул в сторону, ударив нападавшего в живот. Гниющая плоть под кулаком лопнула. Внутренности мертвеца были слизкими и холодными. Жизнь давно покинула это тело, но... Сыщик мог поклясться, что чувствует какое-то движение в брюшной полости противника. Отпренув назад, он высвободил из гниющей плоти кулак, брезгливо стряхивая со своей кожи жирных белых червей. Получив ранение, противник покачнулся, с трудом удержав равновесие, и снова нацелился на горло мифера, протягивая к нему руки. За спиной мертвеца толпились его собратья. Сыщик насчитал чуть больше дюжины, и ожившие трупы продолжали пребывать. «То средство, которое ты дала мне, чтобы я из Херша превратился в человека!» — обратился сыщик к Сильве. «Скажи мне, что у тебя есть антидот, потому что если я останусь человеком, нам кранты!» Девушка встретилась с мифером взглядом, но ничего не сказала. Какая-то недобрая мысль промелькнула у него в сознании, прерванная бранью гнома, отбивавшегося от трех мертвецов. Мифер ударил одного из них в колено, ломая сустав, чтобы лишить противника мобильности. Затем вспомнил о микросхемах в головах мертвецов и решил сменить тактику, опустив молотоподобный кулак на голову следующего противника. Короткое замыкание микросхем в голове мертвеца показало Миферу, что он на верном пути. Противник пошатнулся и рухнул на землю, умерев во второй раз. — Бей их в голову! — посоветовал сыщик Кролу. Издеваешься, да, я ведь гном. Вечно все у тебя не слава богу, буркнул Мифира, разбивая хлипкий полузгнивший череп еще одному мертвецу. Краем глаза он заметил Сильву, стоявшую в стороне. Монстры приближались к ней, но девушка не пыталась даже отступать, и снова недобрая мысль появилась в голове сыщика, на этот раз перерастая в четкое понимание. Сильва предала их. Вернее, не Сильва, а наставники института Рашилая. Возможно, узнав, что за ним охотится Латиал, они поспешили избавиться от непрошенного гостя. Или же... Новая догадка показалась миферу еще более отвратительной, чем трусость наставников. Если бы они испугались молчаливого убийцу, то просто бы выставили сыщика за ворота института, велев ему держаться подальше от их цитадели. Вместо этого они отправили его к Кольту, значит... Меньше всего Миферу хотелось думать, что наставники как-то связаны с королем мертвецов, но все разумные доводы говорили в пользу этого. Мифер снова услышал, как кричит гном, но на этот раз прийти на выручку уже не смог. Его самого взяли в полукруг и теснили к стене, силы кончались, а мертвецов пребывало все больше и больше. Ситуация превращалась в безвыходную. Мифер прижался спиной к холодной стене склепа. Одежда на нем была разорвана. Тело покрывали десятки глубоких садин. Он уже не думал о спасении и просто хотел забрать с собой как можно больше противников. Потом будь что будет. Полукруг сжался. Мертвецы стояли на расстоянии вытянутой руки от Мифера, но почему-то не приближались. Он продолжал наносить удары, но силы кончились, и они не причиняли существенного вреда противникам. «Ну, чего же вы ждете?» — прохрипел сыщик, когда сил не осталось даже на то, чтобы поднять руку. «Они ждут моего приказа», — послушался гортанный голос, перекрывавший сопение мертвецов. Усталость кровавой пеленой застилала Миферу глаза, и он с трудом смог разглядеть говорившего с ним. Существо было облачено в черную кожаную одежду, сильно напоминавшую ту, что анонимно покупают группы извращенцев для своих сексуальных утех. С последними за год работы сыщик сталкивался несколько раз. Ничего, кроме отвращения, они в нем не вызывали. «Я Ольд», — представилось существо в кожаной одежде, — «повелитель этого маленького мира смерти». Мертвецы расступились, пропуская хозяина. Теперь Мифер смог разглядеть, что у приближающегося к нему существа нет собственной кожи. Эту роль выполняла его одежда, в прорезях которой виднелись гниющие мышцы, вены, сухожилия, кости. Металлические скобы соединяли руки с предплечьями. У монстра не было ни губ, ни век. Желтые крошащиеся зубы стучали, словно у голодного хищника. Синий язык извивался во рту, где копошилось множество крохотных белых червей. — И что теперь? — хрипло спросил Мифер, бросая косые взгляды в сторону Сильвы. — Ты пришел в мое царство без приглашения, подписав себе смертный приговор. Отозвался Ольд. — Брось! Если бы ты хотел убить меня, то давно это сделал. К тому же, ты искал меня. Значит, тебе определенно что-то нужно. Верно. Ольд подошел ближе. Мне нужна твоя татуировка. Мог бы просто спросить и не подсылать своих уродцев. Мефер ухмыльнулся. Хотя нет. А лучше бы написал письмо с просьбой, потому что выглядишь ты еще хуже, чем твои монстры. В толпе мертвецов кто-то хрипло рассмеялся. Мифер не сразу понял, что смех принадлежит кролу, на большее сейчас гном был не способен. Я уж обрадовался, что избавился от тебя. Хмуро шутил сыщик. Хватит! начал терять терпение Ольд, сильнее стуча зубами. Срежьте татуировку, а затем отдайте его лутиялу, распорядился он, обращаясь к своим гниеющим слугам. Ну, все. Занервничала Сильва. «Я выполнил то, что обещали тебе наставники. Теперь выпусти меня из своего склепа». «Выпустить?» Внимание, Ольта переключилась на предательницу. «Как я могу выпустить такую молодую и свежую плоть?» Он подошел к девушке и, взяв гниющей рукой за подбородок, начал изучать ее лицо. «Мне нравятся твои глаза». Ты знаешь, что такой насыщенный зеленый цвет зрачков можно встретить только у Малани. — Я Гартрид! — с гордостью заявила Сильва. — Поверь мне, в тебе больше от Малани, чем ты можешь себе представить. Я это чувствую. — Ты врешь! Я бы никогда не поступила в институт Ршила, если бы моя кровь была нечиста. Порочность Малани сложно заметить в детях. Обычная греховная суть дает о себе знать намного позже. «Я не Малани!» — процедила сквозь зубы Сильва. «Ты можешь верить во что угодно. Истина от этого не изменится. Черт с тобой! Думай, что хочешь, только выпусти меня отсюда!» «Ты всегда будешь для наставников вторым сортом и расходным материалом. Жизнь полукровки не важна для них». — Останься со мной, и я подарю тебе вечность. — Бери от меня свои руки, от них воняет! Начиная терять контроль, взвизгнула Сильва. Пальцы Ольта соскользнули с подбородка девушки, сжав ее шею. — Скажи, что подумаешь о моем предложении? — потребовал он. Лицо Сильвы покраснело, глаза налились кровью, но сейчас она была готова согласиться с чем угодно, лишь бы выбраться на свободу. — Хорошо. Сказал Ольд, ослабляя мертвую хватку. Не забывай о своем обещании. Он повернулся к девушке спиной, устремляя взгляд к мертвецам. Отправьте ее на поверхность. Гнома под нож. У расы клор отличные внутренности. Сыщика. Снять кусок кожи, где находится татуировка. Только не убивать. Латиял не любит, когда за него делают работу. «Но это мы еще посмотрим», — возразил Мифер, но сил на сопротивление уже не осталось. Мертвецы скрутили его и потащили куда-то по узкому коридору. В операционной пахло гнилью и кровью. В углах валялись белые кости, на полу куски разлагающейся плоти. Несколько отрезанных конечностей подавали признаки жизни. Пальцы сжимались в кулак, мышцы судорожно напрягались, а на валявшейся в углу половине черепа поднималось и опускалась в века единственного глаза. Мифира привязали к столу лицом вниз, сорвали куртку рубашку, обнажая спину. Два мертвеца подошли с боков и взялись за полукруглые ножи с ручками по центру. Прилюдия была недолгой сталь вспорола кожу, лязгнув о кости. Боль придала сил. Мефир заорал, напрягая мышцы. Веревки затрещали. Казалось, еще немного, и они порвутся, но мертвецы вовремя схватили его за руки и за ноги, позволяя двум собратьям с ножами закончить начатое. На пороге в операционную появился Ольд, принимая из рук своих творений кусок окровавленной кожи, на которой должна была находиться татуировка, вот только татуировки не было. Кошмарная рана на спине мифера медленно начинала зарастать. Интересно, протянул Ольт, наблюдая, как появляется новая кожа, а на коже старая добрая татуировка. И что мне прикажешь с тобой делать? Обратился он к находившемуся в полубессознательном состоянии миферу. — Отпусти меня, я обещаю, когда я вернусь, убью тебя быстро, — прошептал сыщик. — Забавно, но нечто подобное я недавно слышал от твоего низкорослого друга. — Этот гном мне не друг. И он тебе говорил то же самое. Оль забрал у мертвеца полукруглый нож и нанес Мифиру глубокий порез, повреждая недавно сформировавшуюся кожу. Хлынула кровь, скрывая рану. Оль смахнул кровь рукой, внимательно наблюдая за глубоким порезом. Несколько минут ничего не происходило, если не считать проклятие Мифера, обещавшего освободиться и причинить своему мучителю столько страданий, что смерть покажется ему желанной. «Я машина, и не могу испытывать боль и страх», — напомнил Ольд. «Ничего, у меня испытаешь, уж поверь», — пообещал сыщик. «Рана на его спине начала затягиваться». Какое-то время Ольт наблюдал за процессом регенерации, затем отдал распоряжение мертвецам. «Держите его, пока не придет Алатиял. Будем надеяться. Молчаливый убийца ограничится отрубленной головой и конечностями». Ниффер не видел, как уходит властелин мертвых, да ему и не было до этого никакого дела. Ситуация начинала казаться безвыходной. Наставники института Ршила и его предали. Кроул, скорее всего, уже мертв. Скоро появится лотиял, а зелье Сильвы не позволяет превратиться в Херша. Оставалось ждать неминуемого конца, слушая тяжелое сопение мертвецов. Миферу показалось, что прошло не больше часа. Кто-то вошел в операционную. Поступ незнакомца была легкой, совсем не похожей на шаркающие шаги Ольта или тяжелые лотиала. Мертвецы засопели громче, увидев чужака — Загудел какой-то прибор. Звук усиливался, превращаясь в режущее слух пищания. Затем раздался глухой хлопок. Мифер увидел, как обмякли мертвецы, державшие его руки. Он не знал, что происходит, но упускать такую возможность не собирался. Оставшихся сил было не так много, но их хватило, чтобы разорвать веревки. Сыщик слез с операционного стола, не сводя глаз со своего спасителя. На первый взгляд это был простой человек, если бы не отсутствие загара, то можно было бы принять его за Андерца, а так... «Ты с Сереса!» — догадался мифер. Мужчина едва заметно кивнул. Он был среднего роста, не худой, не толстый. Непримечательные черты лица, волосы русые, глаза серые. «Нужно уходить», — сказал он. «Скоро появятся новые мертвецы, а это штуковина». Незнакомец показал прибор, отключивший мертвецов. Еще долго не сможет выдать второй импульс. — Ты кто такой? — спросил Мифер, не собираясь двигаться с места. — Неважно, кто я. Важно, с кем я, — отозвался незнакомец. — И с кем же ты, умник? — Я с теми, кому ты нужен. — Оль, то я тоже нужен. По крайней мере, часть меня. — Мы не имеем ничего общего с этим исчезем ада. Незнакомец нетерпеливо посмотрел на выход. «Я все еще жду ответа, Сиресец!» Мифер чувствовал, как в нем начинает закипать залость. Хватит с него загадок. Он ведь сыщик, а сыщик должен рассчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. Быть марионеткой — не его путь. «У нас мало времени». Начал нервничать незнакомец. «Если Ольд пронюхает о портале, то уничтожит его, и мы не сможем выбраться из этого подземного мира». «Отлично. Будем сражаться с мертвецами плечом к плечу». В драке лучше всего раскрывается сущность человека. Мифер беззаботно пожал плечами. «Не хочу тебя огорчать, но в этой драке нам не выиграть. Особенно, когда за тобой придет Латиял». Латиял? Сыщик на мгновение нахмурился. «Признаться честно, эта машина смерти меня порядком достала в последнее время». «Сын богов». «Да плевать, я хотел, кем были его родители». «Зря». Таинственный незнакомец недобро улыбнулся. «Хочешь ли нет, но ты стал частью игры тех, на кого тебе плевать. Твоя татуировка...» Он осёкся, устремляя тревожный взгляд к выходу. «У нас мало времени». «Не нагнетай обстановку, я ничего не слышу», — скривился Мифер. «Разве ты не слышишь, как сыплет проклятие ими твой друг?» «Я уже устал говорить всем, что гном мне не друг». «Значит, тебе все равно убьют его или нет?» «Абсолютно». — Значит, мы в тебе не ошиблись. Подсознательно ты понимаешь свою важность и ценишь только свою жизнь. — Можешь прекратить умничать. А то прямо руки чешутся надрать тебе задницу. — зарычал мифер. — Полегче, сыщик, я на твоей стороне. Да я вообще не знаю, кто ты. — Наемник Сиреса. Псевдоним Алекс. Был дерьмом, как и ты, пока не узнал, что могу изменить этот мир. — Незнакомец сместился в сторону, прижался к стене, позволяя войти в помещение паре мертвецов. Затем набросился на них со спины, оторвав одному голову, а другому пробив череп и вытащив пару микросхем. «Ты неплохо двигаешься», — похвалил мифер. «Продолжим препираться или объединим усилия и попытаемся выбраться отсюда». Серые глаза незнакомца уперлись в мифера твердым взглядом. «Одно условие. Начал было сыщик, но наемник остановил его взмахом руки». Свободить гнома, да?» — догадался он. Мефир кивнул. «Меня предупреждали, что между вами нездоровая связь». «Его я знаю давно, а вот тебя вижу впервые. Так что не забывай, кто есть кто». Они вышли в погруженный в полумрак коридор. Факелы на стенах коптили. Запах гнили, и Гарри вгрызался в ноздри. Требовалось пройти около сотни шагов, затем отворить железную дверь и уничтожить полдюжины мертвецов. Гном лежал на операционном столе, тщетно пытаясь высвободиться из стальных браслетов, сковавших его конечности. Незнакомец, освободивший мифера, выудел из кармана резак, расплавив сталь браслетов. Гном взвизгнул, потирая обожженные руки и ноги. Ты чего творишь, дылда — заврачал он на своего спасителя. Он дылда наемник указал пальцем на мифера. А ей никто и звать меня никак и вообще будь моя воля я бы бросил тебя здесь. «Да, этот тип мне тоже не нравится», — сказал гному сыщик. «Но он говорит, что знает выход отсюда, так что...» «Этот знаток мне волосы на руках подпалил!» Кролл демонстративно потер запястье. «Ульт вообще хотел разобрать тебя на органы, так что не ной», — отрезал Мифер. В коридоре появилась еще пара мертвецов. «Оставьте их мне!» — завопил Кролл. Спрыгнув с операционного стола, он схватил увесистый железный стул и билым мертвецов до тех пор, пока их головы не превратились в кашу. Агрессивная мартышка, подметил наемник. Тоже хочешь отхватить? Ощерился гном. Наемник демонстративно поднял руки. Тот же! Крол отбросил железный стул. Покинув операционную, они побежали показавшимся бесконечными коридорам, пока в одной из нишней увидели яркий белый свет. «Ты первый», — сказал наемник Миферу. Гном замкнул процессию. Спустя пару минут они оказались на поверхности. Их встретили ночная тишина и прохлада, а также... Тот, кто однажды слышал грозный рык лотеяла, уже никогда не спутает его ни с чем другим. Молчаливый убийца любил топоры и мачете. За долгие тысячелетия он довел владение этим оружием до совершенства. Топор рассек воздух, пролетел перед носом мифера и вонзился в грудь наемника. Сталь лязгнула, разрубая кости. — Не знаю, как ты, а я думаю, что самое время бежать, — сказал гном и пустился на утек. Мифер последовал за ним. Еще один топор, брошенный латиялом, просвистел над головой и воткнулся в дерево. Затрещала расщепленная древесина. Старый клен заскрипел и повалился на бок. Грохот падения разорвал ночную тишину раскатистым эхом. Инстинкты подсказывали Миферу, что сейчас бег — это единственный шанс на спасение. Когда он пробегал мимо гнома, тот схватился за него, взгромоздившись на плечи. «Хотел бросить меня, да?» — зашипел Кроу на ухо сыщику. «Хотел скормить этому щадью ада?» И Он держался за Мифера так крепко, что сыщик даже не пытался стряхнуть его с себя. Главным было продолжать бежать. Лишь когда парк остался далеко за спиной, а небо прорезали первые лучи рассвета, мифер позволил себе остановиться и перевести дыхание. Гном все еще сидел у него на плечах, так что ему пришлось сбросить бородатого кэрлика на землю. Шлепнувшись пятой точкой о гном нецензурно выругался. «Ну и что теперь?» — спросил он, когда поток бранных слов иссяк. Мифер не ответил. Его легкие горели огнем, а мышцы пульсировали болью, словно в каждую из них вогнали по раскаленному стержню. «Что, стал? ехидно подметил гном. «В следующий раз ты меня будешь тащить, а не я тебя», — тяжело дыша сказал мифер. Гном хохотнул и отпрыгнул в сторону, испугавшись яркого свечения. Крохотный шар появился в том месте, где минуту назад стоял крол. Шар разрастался и искрился, пока не обрел форму человека». «Кажется, погони больше нет», — сказал материализовавшийся наемник. «Тебя же убили!» — заверещал гном, затем неожиданно просиял. «А вот этот трюк! Эй, михера ты так умеешь?» Сыщик проигнорировал слова гнома. «Как ты смог обмануть смерть?» — спросил он, пристально вглядываясь наемнику в глаза. «Люди, на которых я работаю, могут научить тебя и не такому», — уклончиво ответил тот. «Если они такие могущественные, то зачем им сдался я?» Затем же, зачем и Повелителю Мертвых? Только Ольд хотел с помощью татуировки закончить древнюю войну машин, созданных НОМО. А мой работодатель думает, что она поможет собрать воедино древний пазл и создать новый мир.